Глава 53. Драген. Я смотрел на мужчину, который всегда успешно притворялся тенью своего господина, но тот упрямо отводил глаза. Присев рядом на свежую солому, я рассеянно заметил: "Карзак, тебя бросили в тюрьму за то, что ты якобы помогал мне убить короля?" Тот вздрогнул и впирил в меня взгляд, полный ярости и боли. "Значит, я попал точно в цель." приподняв бровь, наклонился к нему и протянул. Судя по реакции, о смерти короля ты не знал. Мужчина упрямо молчал, и я зашёл с другой стороны. Мне также интересно, с каких пор Камердинер его высочества пользуется гардеробом своего господина? Думается мне, эти сапоги из драконьей кожи не очень сочетаются с остальным нарядом и явно не по карману скромному слуге. Ещё замечу, что недавно проводил проверку фурию И нашёл любопытное зелье. Старик, оказывается, имел страсть к экспериментам. Я и предположить не мог, что лекарь рискнёт опаить сына короля. "Тихо", шикнул Карзак голосом импера. Скосив взгляд на дверь, пленник быстро прошептал: "Саймун, знаю, мы никогда не ладили, но к королю ты относился с искренним уважением. Хотя бы ради памяти о нём, можешь замолчать". "Конечно", сухо кивнул я. Как истинный слуга короны, я также буду относиться и к его сыну, даже если это уважение придётся выдать авансом. Повисла тишина, нарушаемая доносящимся из-за двери звуком шагов. Я насчитал не менее 10 стражей. Вскоре голоса их стихли, и я задумался. Всё перевернулось с ног на голову. За несколько часов, воспользовавшись отсутствием Сеймуна, Олгриот подсуетился и занял моё место. Я сомневался, что Смутьян собственнаручно убил короля. Даже если Сейлору под силу пробраться во дворец незамеченным, в покоях короля он не смог бы попасть. Тайна. Кого там раз мог подпустить так же близко, как и меня? Я задумчиво посмотрел на замаскированного принца и спросил: "Что произошло? Почему вы здесь?" "Потому что так приказал его высочество имперар". Многозначительно посмотрел он на меня глазами карзака. По спине пробежал холодок. Олгриот решил устранить всю королевскую семью и посадить на место принца своего человека. Видимо, эмпер догадывался о предстоящем заговоре, потому часто наведывался в дом на углу. И, хотя нет, он искал какого-то мужчину. По последним донесениям, лица того человека никто не видел. Однако его магическая сила впечатляла. Как долго длится эффект зелья? Никакого зелья. Зло процедил его высочество и вкратчиво добавил: Посадить меня, приказал настоящий принц, хм, эмпер, как будто обдали ледяной водой. На что он намекал? Настоящий, но не эмпер. Разрозненные события сложились в единый пазл. Поиски сына Тамраса и его тревожная таинственность, резкое ухудшение здоровья короля, из которого клятва на магии и крови вытягивала силы. Его величество обещал защищать сына и принимать любой его выбор. Он именно так и поступал, но от чего последнее время был настолько слаб. Меня осенило: есть ещё один принц, тайное рождение близнецов. Вот о чём заикнулся предыдущий Сеймун, умирая на руках императора. Он говорил, что унесёт это знание с собой в могилу, знание, о котором никто не должен узнать. Сам ли король отослал второго младенца подальше от дворца, или же это сделал верный подданный? Теперь не важно. Главное, что мальчик выжил и вернулся, чтобы занять место, которое считал своим по праву рождения, и отомстить. "Дурак", прошептал я, не глядя на соседа. "Самонадеянный идиот. Почему молчал? Знай я об этом раньше, то помог бы". "Конечно", зло перебил принц и сузил глаза. "Точно помог бы. Вот только кому? Ты всегда ненавидел меня, Драгин". И я уверен, тебя удручала одна лишь мысль, что когда-нибудь придется преклонить передо мной колено. До меня доходили слухи, что ты ждешь смерти короля, чтобы сесть на трон самому. Но и твои планы полетели в пропасть, Сеймун. У меня вырвался горький смешок. «Думаешь, я убил там раса?» «Нет», — устало покачал он головой. «Ты любил его, как отца, и это единственное, что нас объединяло». Не думал, что брат пойдёт на такое. Видимо, моей смерти ему недостаточно, смерти, уточнил я и помрачнел. Видимо, настоящий камердинер мёртв. Значит, второй принц уверен, что победил своих врагов. А почему они оставили жизнь Карзаку? Они подумали, что я онемел от страха, когда нас схватили в домике лекаря, горько хмыкнул он. Поэтому не представлял угрозы, но на всякий случай бросили в тюрьму. Повезло, что после танцев я решил уединиться с одной из своих невест, и во время переполоха с драконом побежал к Фурио. Я задержал дыхание. Что? Значит, именно этот напыщенный индюк вывел Светлану из бального зала? Едва сдержавшись, чтобы не сломать тонкую шею принца, я глубоко вздохнул, успокаиваясь. Я успел приказать Пантере, чтобы убиралась из дворца, тихо продолжал он. Карза, переодетого в мои одежды, уволокли Я же изобразил обморок. Афурио, деловито уточнил я, размышляя, как всё же спасти ненавистного мне принца. Не знаю, что с ним, помрачнел он. Но раз я до сих пор дышу, значит, старик молчит. Как ваш магический резерв? мы в тюрьме, драген, скривился его высочество. Сам знаешь, что здесь магия бессильна, но когда дверь открывают, перебирал я варианты, появляется маленький шанс. Для мыши, вздохнул он. Или ужа Многозначительно заметил я: даже если человек мёртв, спутник ещё некоторое время может служить господину его хозяина. "Змея мне не позвать, осадил принц и тяжело вздохнул. Да и смысл сбегать? Раз ты здесь, то больше не являешься главой Сейма. Новый Сеймун легко присягнёт моему брату и прикроет его. Уверен, им станет хозяин волка, как его, Сейлор Олгрюд", прошептал я. Жалея, что не прислушался к намёкам помощника. Очень уж, очень уж вовремя он подсветился. Думаю, существование того, от кого ты так упорно пытался избавиться, кое для кого не было тайной. Драгин, от тихого девичьего голоса мы оба вздрогнули. Ты здесь? Светлана, вскочил я и мгновенно оказался у двери.